Евгений Щепетнов, «Колян-2», читает Андрей Пищуев. Глава 1 или пролог «Колян узнает о сокровищах кудяровой пещеры». Закон «Хештег-225» строго запрещается разжигать костры допотопной научной литературой, а также средствами массовой информации, в которых есть сведения об исследованиях, Пригодными для выживания Владимир проснулся, как обычно, в девять утра Делать особо было нечего, на душе было тоскливо День по всему выходил теплым, по-настоящему весенним Можно было бы сорваться и поехать копать МД как бы подмигивал ему дисплеем в углу Отточенная до остроты катаной лопата стояла в сарае Но не лежала сегодня душа у него к копу Опять какалики, опять зелененькие убитые монеты и грязные пуговицы. Опять мелкая торговля на форумах и споры, чей какалик круче. Хотелось чего-то крупного, яркого, огромного клада. Владимир перечитал заново заметку о кладах, найденных в море. Ну и наварились же люди, завистью подумал он. Он не знал, что бы сделал с такими деньгами. Что можно купить на миллиард долларов? «Да все!» – хихикнул он и погрустнел. Кроме жизни и здоровья. Его мать умерла в 50 лет от рака печени. Последние дни она доживала на обезболивающих уколах наркотиков, и он, тогда еще совсем молодой парень, с ужасом наблюдал, как она угасает, превращается в обтянутый кожей скелет. И это она-то! Сильная, энергичная, она, которая не дала отцу спиться, бесстрашно выбивая у него из рук рюмку водки. Страшная болезнь русского народа алкоголизм все-таки догнала отца, но она уже этого не увидела. Владимир был уверен, что большевики нарочно спаивали народ. Во-первых, чтобы вытягивать у него из кармана как можно больше денег, используя монополию государства на алкоголь. А во-вторых, пьяными было легче управлять. Налил алкоголику полстакана водки и поднял его в бой умирать на пулеметы. Как говорил наш великий полководец Жуков, русские бабы еще нарожают. Миллиард долларов. Миллиард. Можно было бы путешествовать до конца своих дней, нырять на дно в поиски галеонов, увидеть весь мир. Владимир не понимал богатых, которые уперлись в свои тупые тусовки, жрут, пьют, совокупляются и больше ничего от жизни не хотят. Скоты. поморщился он. «Столько всего интересного в мире! Хочется все успеть, увидеть, сделать, посмотреть!» Ему вспомнилась газетная заметка про одного богатея, который жил на своей огромной яхте безвылазно, и лишь раз в полгода на его яхту доставляли упаковку чистейшего героина. Он кололся и снова запирал себя в дорогой темнице. «И за что Бог дает таким людям богатство, которым они не хотят пользоваться?» Впрочем, может, это и есть наказание Господне. Володя встрепенулся. Чем не цель найти суперклад? средства Два миллиона рублей лежало на счету после продажи отцовской квартиры. Они с супругой планировали перестроить и утеплить дом, в котором они жили за городом. Бывшая дача, перестроенная в жилой дом, со всеми удобствами, зимой промерзала. Смешно, конечно, звучит, подумал Владимир. Как в мультике про простоквашина. «Надо найти клад. Пойдем и найдем». Он потянулся к тумбочке у кровати, взял пачку распечатанных потертых листов и стал в который раз изучать их. богата легендами Кудеярова гора в селе Мох Заратовского уезда, где по народному поверью хранятся в пещере за железными дверями громадные сокровища Кудеяра». Кто был Кудияр, народ не знает Говорят, что был знатным разбойником И награбил за всю свою жизнь Богатства невиданные Сам татарин огромного роста А жена его была русская Редкая красавица Кудияр жил в своей горе Внутри которой были богато убранные помещения И хранились сокровища Добытые при набегах на другие страны Туда вел узкий, извилистый И невысокий подземный ход От середины крутой горы Тянувшийся внутрь сожжений на стол Здесь умерла его жена, и кудияр схоронил ее, зарыв с ней вместе в могилу все уборы и драгоценности, принадлежавшие покойнице, и насыпал над нею курган Свои же сокровища кудияр хранил в кладовых внутри горы, за железными дверями, в трех погребах, в одном золото, в другом серебро, в третьем драгоценное конское сбруя Вход завален, и кудияр положил зарок на этот клад на 200 лет — Ну что же, — хмыкнул прося Владимир, — пора кладу обрести законного владельца. Пробежав документ глазами, он в очередной раз уверился в том, что клад разбойника — не выдумки деревенских баб. В разное время рядом с горой находили и необычные монеты, и железные изделия, и сбру, и оружие, а в самой пещере на стенах были обнаружены различные надписи начала века. Мертвенная тишина Кудеяровой пещеры вполне могла скрывать клад века. Володя отложил листы и задумался. Завтра должен приехать его товарищ, Колян. Теперь он заделался олигархом. Зимой они хорошо погужбанили в столице, а потом часто созванивались и обсуждали запавшую обоим в душу идею раскопать, наконец, Кудеярову пещеру. Для Володьки это была возможность поправить свои дела, а для Коляна — лекарство от скуки, в которую он впал. Финансовые и административные ресурсы у Коляна были практически неограничены, поэтому поисковая операция имела все шансы на успех. Конечно, Володя много раз думал, не отправится ли на раскопки в одиночку, но со своим жалким миллионом рублей он вряд ли смог провернуть масштабные работы. Кроме того, его мучил вопрос, а как власти посмотрят на таковые раскопки? Быстро украть ноги копателю. Без Коляна никак не обойтись, вздохнул Володя. Его также грела надежда, что Колян не кинет своего боевого товарища, если вдруг что выгорит с этим дельцем. Он всегда был хорошим мужиком. За зиму они вместе разработали подробный план действий.